Глава 10. «Ешь пироги с грибами, держи язык за зубами». Пословица. «Питайся ими и молчи». Федор Тютчев. Кто-то плеснул ему в лицо холодной воды. «Вставай, араб!» — послышался знакомый сварливый голос. Жихарь открыл глаза. Волх в Беломор, живой и здоровый, одетый в белый саван, склонился над ним. «Дедушка Беломор!» — обрадовался Жихарь. «Значит, не обманул меня старый ворон? Очнулся ты!» «Откуда ты, араб, меня знаешь?» — спросил Беломор. «Вовсе я не араб!» — обиделся Жихарь. «Арапов-то я много повидал. Они все чернущие». «А ты, можно подумать, белый лебедь!» — сказал старик. — Он что, — догадался богатырь, — так это я на пожарище весь учучкался сажей да пеплом. Он послюнил палец и потер щеку. — И еще того тошней, белый араб, — вздохнул Волхов. — Вот заладил араб да араб, — рассердился жихрь, поднялся и побрел к протоке. Там он разделся до пояса и долго мыл, и оттирал песком лицо и шею. Потом, не одеваясь, вернулся на пепелище. Только пепла уже не было. Словно вихрем унесло. Беломор в покойницком саване, бродил туда-сюда, считал урон, бормотал что-то себе под нос. И не просто так бормотал, а с толком, потому что черные бревна помаленьку светлели, переменяясь в свежеоструганные дальше изба сама себя долечит махнул рукой старик и обратился к жихарю видишь все одежды то у меня осталась я гладил саван по бокам на смерть готовил на житье пригодилось тоже ты таков парнище то тебя надоумил как мне пособить дедушка жалобно сказал жихарь неужели и ты меня забыл я ведь «Жихарь, тот самый, которого ты за полуденной росой посылал, глянь-ка получше!» Беломор глянул получше, но легче от этого не стало. «За полуденной росой, — сказал он, — посылал я вовсе не тебя, а подлеца невзора. Только он тогда не подлец был, а добрый молодец». — Невеликого, правда, ума, зато честный и смелый. Урок мой он выполнил, я это знаю, и домой благополучно вернулся, а дом-то его вроде как подменили. — Дедушка, так это не его подменили, наоборот, он меня подменил. — Ты вроде парень неплохой, только выдумывать горазд сказал Беломор, складывая в единое целое изрубленную лавку. «Ну, раз уж ты меня из мертвых поднял, проси, чего хочешь. Желаешь, к примеру, вечно в молодости пребывать, не стареть?» «Не желаю», — сказал богатырь. «Во-первых, мне это уже предлагал твой добрый приятель, мироед, знаешь такого? Во-вторых, не желаю, чтобы меня вечно учили и наставляли, словно отрока в дружине. В-третьих, за вечную эту молодость и платить придется вечно, а?» Догадлив, проворчал старик. Тогда проси чего-нибудь другого. Попрошу, сказал Жихарь, и глазами проследил полет доски на крышу, избавив правду, потихоньку воссоздавалась. Попрошу, только не удивляйся. Поклянись, что поверишь любому моему слову. Крепко поклянись, а потом выслушай. Поклясто можно, тряхнул. Куцы, бородой Беломор. А вот поверить... — Пойдем на берег, — предложил богатырь, а то тут еще пришибет бревном каким. — Не переезжать же мне, — сказал старик. — Лучше два пожара, чем один переезд. — Лучше, если сам не сгоришь, — сказал Жихль. Ты ведь совсем недавно был, что головешка, а еще рапом обзывался. — Постой, постой, — сказал Беломор, — и уставился на богатыря. Внутренним взором зрит. Сейчас вся правда скажется, подумал жихарь. Но Неклюд только морщил лоб, напрасно стараясь что-нибудь припомнить. — Где-то я тебя вроде видел, выдохнул наконец старик. Ну, ведь я столько стран и земель прошел, недолго и обознаться. Как тебя, говоришь, зовут? Нынче джихар-многоборец. А во младенчестве кликали жихаркой. Ну, вспомнил? Я еще егую бабу, поедучую ведьму, печки изжарил вместо себя, похвалился богатырь. Вот водяной мутило на что без толков, а ведь и то помнит. Да нет, сказал многомудрый старец. Ведьму изжарил как раз всем-то ведомо, — Малолетний невзорка. — Вон что. Значит, и детская слава в общий счет пошла. — Ты это о чем? — Потом расскажу. Надо все по порядку. Они выбрели на берег и уселись на камушках. — Долго я ждал невзора, — сказал Волов. — Уж про него люди и книгу сложили, а он все ко мне не являлся. Пил, говорят, догулял. Кто-то его отравить вроде бы пытался.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 «Морду прячет!» «Был, — сказал Неклюд, — он-то меня и сумел превозмочь. Я ведь от невзора и людей его беды не ждал. Приготовиться не успел». «Говори, говори, — сказал Жихарь, — а потом меня послушаешь». «Да чего говорить-то?» «Усадил я его за стол, честь по чести. Начал расспрашивать, как, да чего. Он бегает, мекает, но рассказывает. С виду все вроде бы складно, только как бы... С чужих слов. То вдруг про себя начинает говорить он, то еще что-нибудь. Много вовсе не помнит, затрудняется. То возьмет и перепутает все на свете. Только хотел я ударить кулаком, обстол да гаркнуть, чтобы не темнил, как вдруг этот упырь в черном-то плаще произнес заклятие. Тут на меня невзоровые заплечники и накинулись. Невзору было нужно золото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 Ни встреч с добрыми друзьями, ни схваток с врагами. Рассказал и про Гогу с Магогой, и про безымянного принца, и про Соломона с Китовросом, и про Адамычей, и про путешествие в страну страшных ментов, и про Варкалапа, и про цыгана Мару, и про бабье царство, и про трабаданских колдунов. Если бы случилось при Жихаре в тот миг скороспешный писарь, Говорят, есть такие на свете. То успел бы он записать книгу о жихревых подвигах толстую притолстую, не чита той, что у княжны Карины на полке пылилась, потому что было бы в ней и описание обратного пути, на котором приключений и подвигов тоже хватило. Одного не мог поведать Жихарь, что они с принцем Илю Седьмым делали после встречи с Мироедом видно так это и прибудет в тайне до скончания времен когда горло пересыхало от речей богатырь прихлебывал воду горстью прямо из реки старый беломор слушал внимательно не перебивал только уточнял кое где обстоятельства после чего согласно кивал глинин был летний день но и у него не хватило терпения выслушать богатырские речи до конца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 «Нынче уже не время по кругу ходит, а сами мы ошибки свои же повторяем и множим. Вставай, пойдем в избу. Я отчаю, она там без нас уладилась». И вернулись они в избу, и убедился жихрь, что уладилась изба, стояла как прежде, убогая снаружи и обширнейшее внутри. То, что огонь пожрал безвозвратно, изба выбросила за порог, а то... Что в дело годилось, было восстановлено в прежнем виде. Даже та поганая кадушка, что выносила мусор своим ходом. Пришлось же ей нынче побегать. Только запах дыма остался, напоминая о злодеях и грядущей над ними расправе. «Ты, дедушка, их не трогай», — сказал богатырь. «Моя вина, мой расчет». Принесу я тебе ихние головы, не сомневайся. — Жрать-то как охота, — внезапно сказал Беломор. — Вот же изверги. Горели, а все съестное подчистую унесли. — Дело военное, — пожал плечами Жихрь. — Дружина и должна чужим добром жить. Хотя, честно сказать, я после восприятия святогоровой силы должен питаться усиленно, а то ослабею. — Не ослабеешь, — сказал Неклюд. Вот я в погребе пошарюсь. Пошарился он там на славу. В прежний ты раз ведь томил богатыря травами да медом, а тут нашлись и копченые карака и ковриги совсем свежего хлеба, и раки вареные, и огурцы соленые. Даже мозголомная брага выявилась без всяких намеков, значит, поверил старик, лучшего доказательства и не надо. Как это у тебя? «Хлеб хранится?» — спросил Жихарь. «Или недавно тесто творил?» «Давно тесто творил», — ответил Беломор. «Для хлеба у меня особая безвременная полка имеется». На какое-то время они забыли и о Жихаревой судьбе, и о судьбах мира в целом. Чокались уцелевшими кружками, жевали от души, сосредоточенно. Здравица над столом летала лишь одна — заздоровица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 Так слышом то все понятно, а другой кто уж не сам ли мироед?